Глава четвертая Было что-то в интонациях их рыданий, что Теда не затронуло. Ему хотелось поплакать с ними вместе, но Тед каким-то непостижимым образом понял, что их всплеск эмоций вызван отнюдь не его возвращением. Он скользнул взглядом по лестнице, по гостиной, по двери в кухню. «А где Перри?» – спросил он. Глория и Эмили зарыдали громче. «Где Перри?» Глория затихла и глянула на мужа. В ее глазах читались не только смятение и горе, но и гнев, и осуждение, а еще мольба. Тед изучил и оценил выражение ее лица и постиг непостижимое – Он сполз на пол, плюхнулся прямо на задницу, но слез не было. И слов тоже. Он почувствовал, что кожа его холодеет. Становится такой, какой ей полагается быть всю дорогу, учитывая, что внутри него, в глубине, царил ледяной холод. В комнату вошла Ханна и громко взвизгнула при виде Теда. Тед оглянулся на нее. «Перри? Все будет хорошо», – заверила Ханна. В сознании Теда промелькнула мысль о воскрешении Перри, о, как больно и как тошнотворно, и он опечалился еще больше. «С Перри приключился несчастный случай», — пояснила Глория. Но ближе к Теду не придвинулась. Он упал и поранился. Сейчас с ним всё в порядке. Он...» Тед прикусил язык. «Как спросить то, о чем он подумал?» «Мальчик умер?» «Жив Перри вообще?» Или нет?» «Сотрясение мозга и рука сломана», — сообщила Ханна. «Это самое худшее». Эмили поспешно отпрянула от отца подальше. «Не дрожа, нет, но где-то на грани дрожи». Ханна увела Эмили на прогулку. Тед с Глорией сидели за столом в столовой. В доме царила мертвая тишина. Оба молчали. «Поверить не могу», — выговорила, наконец, Глория. «Нам надо пойти проведать Перри», — сказал Тед. Глория кивнула. Тед мучился чувством утраты. Как ни странно, одновременно чувствуя, что на самом деле грусть – удел Глории. Что он тут только за тем, чтобы утешить ее в собственной смерти. Что неким образом он вне всего этого. Разумеется, он вне всего этого. Он умер для мира. И значит, для мира чувств тоже. Он коснулся руки Глории коснулся как друг, со странной отстраненностью, которая завораживала его и вместе с тем внушала отвращение. Теперь Тед понимал, что горевали здесь не о нем, а о Перри, о том, что едва не потеряли мальчика. Он чувствовал себя неловко от того, что не разделял чувства своих близких. Но ведь он ужасно далек и от чувства, и от них самих, и от всего на свете. «Ты где был?» – спросила Глория. – будто вынесла приговор. Что Теду оставалось? Пересказывать фантастическую историю про религиозных маньяков и правительственных ученых, и про то, как его кромсали, вскрывали и собирали заново? С чего ему прикажете начать? Меня похитил один тип, который держал в заложниках 27 детей, а в середине пути я повстречал 27 Иисусов. Ну, что тут скажешь? Пока Стриты переодевались в спальне, по телевизору передавали новости. Теда величали спасителем, причем с большой буквы, спасителем маленьких детей. По CNN показали родители толстого мальчугана в полосатой рубашке. Они плача рассказывали, как уже примирились с мыслью о том, что никогда больше не увидят своего малыша. Вот они посмотрели прямо в камеру и поблагодарили Теодора Стрита. «Спасибо вам», – говорила мать. «Спасибо, что спасли моего сына. Да благословит вас Господь, вы в самом деле ангел». Тед попытался обнять Глорию, но почувствовал, как та отдернулась, пусть и едва заметно. Он даже почувствовал ледяной холод, исходящий от него самого. Тот самый холод, что, по всей видимости, ощутила Эмили, когда убежала прочь. Для Глории Тед становился все более и более мертв. «Мне ужасно жаль» сказала Глория. «Ты тут не виновата», — отозвался Тед, сам искренне в это веря. «Тут никто не виноват». «Никто не виноват», — повторила Глория, словно пытаясь найти в словах хоть какой-то смысл. «Никто не виноват». Она запрокинула голову и попыталась сдержать слезы. «Ну, почему все так? Не знаю», — откликнулся Тед. «А что ты вообще знаешь?» — огрызнулась она. «Ничего не знаю», — признался Тед. «Просто класс!» Глория утерла глаза и уставилась на мужа. «Так что случилось?» «Я неудачник», — внезапно выпалил Тед. «Я урод и чудовище, а все это просто-напросто со мной случилось. Нечаянно. Бог весть, по какой причине». «Я хочу видеть Перри», — сказал Тед. Как думаешь, он захочет меня видеть?» «Не знаю». В новостях Теодора Стрита провозгласили героем. Его фотография вновь транслировалась по всему миру. «Покойник спасает детей», – гласили заголовки. Родители найденных малышей, кое-кто числился в розыске уже 3-4 года, называли мистера Стрита ангелом. Какая-то группа в Нью-Мексико постилась в знак уважения к ангелу-спасителю. Тед слушал эти, ставшие бессмысленными речи, смотрел на нелепые образы в телевизоре. Вокруг его дома опять парковались съемочные группы, хотя сборище журналистов сейчас уже не так походило на осаду. Когда он и Глория вышли, направившись к машине, репортеры почтительно расступались перед Тедом. Возможно, потому что он герой, а возможно, из новообретенного страха. «Вам нельзя здесь находиться», – сообщила дежурная по этажу. Тед вгляделся в перепуганное лицо медсестры и подумал, а понимает ли она сама… «Насколько права?» «Мне нужно увидеть сына». «Нет», – медсестра покачала головой. «Мне велено передать вам, чтобы вы покинули больницу. Я все равно увижу сына». «Говорят, ваше присутствие вредно для пациентов. Вы их пугаете». «Никаких пациентов я не видел», – заверил Тед. «И что еще важнее, он заговорщицки наклонился вперед, точно собираясь сообщить дежурной некую тайну. Пациенты не видели меня. «Вы их деморализуете», — вновь принялась убеждать медсестра. «Тогда вызывайте охрану», — пожал плечами Тед и прошел мимо дежурной. Тед вошел в палату сына один. По счастью, в горле у Перри никаких трубок не торчало, но мальчик со всей очевидностью был еще слаб. Теду померещилось, что в лице сына он различает некий намек на улыбку. «Ну, привет, храбрец». – проговорил Тед, чувствуя себя полным идиотом, поскольку никогда прежде так к сыну не обращался. «Что?» – знатно стукнулся. Он коснулся Перриного лица, а потом гипсовой повязки на руке. «Дашь подписать?» Перри промолчал, но, по крайней мере, не отвернулся. «Ладно, отдыхай», – сказал Тед. И вышел из палаты. Тед с Глорией стояли в коридоре, не говоря ни слова. Какой-то пациент вышел из-за угла, заметил их и рванул обратно. Явились охранники. и сказали Теду то же самое, что и медсестра. Оба в сине-зеленых рубашках, обоих явно била дрожь. Тед поглядел в их глаза, на их нашлепки, на их внушительные пояса, обремененные железками, но не оружием. «Вы меня не бойтесь», – проговорил Тед. «Я ухожу». Тем же вечером, после того, как Глория уложила Эмили спать, Тет вошел в кухню и сказал ⁇ Позвони своему другу ⁇ Глория вопросительно изогнула брови. Ну, этому, который был в больнице, позвони ему. ⁇ О чем ты? ⁇ Тет откашлялся. ⁇ Что ты такое говоришь? ⁇ Глория, постепенно распаляясь, заняла оборонительную позицию. ⁇ На что ты намекаешь? ⁇ Да ни на что я не намекаю ⁇ Тед сел за стол и попросил жену составить ему компанию. Она послушалась. Он наклонился и коснулся ее руки. «Глория… я мертв…» Глория нахмурилась. «Я понимаю, это… звучит бессмыслицей…» Глория отстранилась, прижала руки к груди, встала, вышла из комнаты. Спустя несколько минут по лестнице поднялся и Тет, но в спальню входить не стал. Вместо того он заглянул в комнату Эмили и присел в изножье ее кровати. Он не собирался будить дочь, пугать ее, он просто хотел посмотреть, как она спит. Спала девочка беспокойно, по лицу то и дело пробегала тень. Боль дочери удручала Теда, где-то снаружи на улице затявкал щенок. В одном из фургонов захохотали ребята с телевидения. В голове Теда мысли мешались и путались, однако он знал, У него есть, что сказать и о чем подумать. Он был туман. И снова в доме у стритов появилась Барби Беккер. И гостиная опять кишмя кишела кольцами и отрезками кабелей, жужжали прожектора и кинокамеры, а за ними маячили пустые недоуменные лица. Барби Беккер, похоже, за это время успела либо позабыть о своей первой встрече с Тедом, либо осознать всю беспочвенность своих страхов. Красная лампочка сообщила Теду, что мир смотрит на него. Глория и Эмили наблюдали за происходящим с лестницы, словно чужие. Барби Беккер представила Теда телезрителям, примерно в том же ключе, что и прежде, и Тед завладел камерой. Завладел миром. Он глядел в объектив, видел там свое отражение и рассуждал сам собой. Я мертв". Я умер, и я мертв, и я могу вам рассказать о смысле жизни ничуть не больше, чем прежде, когда был жив. Но я знаю все о смысле смерти. Никакого белого света я не видел, манящего там или любого другого. Никакого сладостного чувства облегчения я не испытал, равно как и понимание, и освобождение. Я ничего не почувствовал. К вещему своему удовольствию могу сообщить, что боли тоже не было. Однако сейчас я сплошная боль. Для себя, для моей семьи, для вас. Я никакой не герой. Я просто знал, что там дети, и поступил как должно. Поступил правильно. Я не ангел. Нет в мире такого бога, посланником которого я мог бы служить. Я не спаситель и не мессия. Я... Наконец-то в этой жизни просто-напросто порядочный человек. Я умер, когда мне отрезало голову. Ничего плохого в смерти нет. Только когда к тебе пришла смерть, надо оставаться мертвым. По крайней мере, это я усвоил. Хотелось бы мне, чтобы у меня не было рта, чтобы мое молчание значило так же много, как слова. Хотелось бы мне, чтобы мои слова вообще не имели смысла. Хотелось бы мне, чтобы вы все почувствовали мою смерть и перестали бояться. Тед оглянулся на жену и дочь, молча моля о прощении, а затем потянулся к шее, развязал узелок на швах и принялся извлекать леску, выдергивая каждый стежок по очереди. Глория вскочила на ноги, Барби Беккер вновь охватил страх кинооператоры отпрянули от камер. Тед взялся за голову обеими руками, снял ее, положил к себе на колени, закрыл глаза и так и остался мертвым. Персиваль Эверетт. Американская пустыня. Читал Михаил Прокопов. Корректор Катерина Коршунова.